Глава двадцать третья. Зет. Тщательно обработав раны, Муд вколол незнакомцу обезболивающее. Полежав минут пятнадцать молча, тот немного пришел в себя. На бледных щеках проступил румянец. «Не самый хороший знак», — нахмурился полковник, присаживаясь на пластиковых ящиках, разбросанных у вертолета. «Как бы ни сепсис». «Я узнал вас. Вы Петренко». Тихим голосом прошелестел незнакомец. «Заведующий хозчастью группировки «Долг». «Так точно, боец», — кивнул полковник, протягивая ему миниатюрную флягу с водой. «Расскажи, пока ждем дока, кто ты и каким образом тебя занесло в эту чертову аномалию». «Я — Зет, одиночка», — ответил сталкер, и душа, расположенная у него на груди, пришла в движение. Переливаясь в такт словам, она ритмично завибрировала, реагируя на паузы в его речи. То разгоралось, как миниатюрное солнышко, то притухало, становясь почти прозрачной. Скосив глаза на артефакт, Зет усмехнулся. «Клево, что у вас нашлась эта штука!» Пытаясь привстать, он жестом призвал на помощь расположившегося с ним бок о бок полковника. «Все-таки не помру сегодня!» Блаженно закатив глаза, выдохнул сталкер. Вообще история с аномалией вышла запутанная. Изучал я одну деревеньку рядом с темной долиной. Облазав все подвалы в поисках артов, обломался и решил уходить, как вдруг увидал неприметный железный люк в траве. Проверил все тщательно, взвесил все за и против и решил влезть в него буквально на свой страх и риск, ибо больше месяца мне крупно не везло с хабаром. Сбережения подходили к концу. Патронов перед ходкой купил буквально на последние гроши. «Ну ты дурень, прости», — махнул рукой бочка. но кто же в одиночку сует свои филеи в сомнительные подземелья?» «Да как-то не срослось с провожатыми», — пожал плечами Зет. «Напарник меня кинул, удрапал к свободным». А мне их идеалы вообще, ну, никак не лезут». Красноречиво приставив пальцы к горлу, сталкер изобразил тошноту. «Другим я не очень доверял. Так и решился на отчаянные меры. Залез в люк. Подземелье оказалось сырым и достаточно светлым. На стенах активно разрасталась чернобыльская гнилушка. Внутренне обрадовавшись, что не нужно тратить заряд батареи, я аккуратно двинулся вперед. Огляделся. Ничего примечательного. Несколько закрытых дверей по разные стороны коридора. Пара известных, вполне очевидных аномалий. Карусели трамплин в глубине коридора. Вокруг полутьма и тишина. Только гнилушки поскрипывают, флуоресцируя мягким зеленым светом. В узком прямом коридоре пахло грибами и ржавым металлом. Измерив фон дозиметром и тщательно ознакомившись с данными детекторов, я открыл дверь в первое помещение, откуда мне в нос ударил насыщенный запах сырной гнили. Помещение оказалось намного более темным, нежели предыдущее. Когда глаза немного привыкли, я понял, что комната буквально наполнена трупами в разной степени разложения. Некоторые из них проявляли активность. Другие были настолько поражены тлением и неизвестным грибом, что буквально разваливались от любого неловкого движения своих более шустрых собратьев. Третьи, скорее уж, представляли из себя иссушенных мумий. В общем, ощущение создалось крайне неприятное. Красочно представив себе картинку, я рефлекторно поморщился. «В зоне еще и не такое встретишь», — философски изрек карась, вглядываясь в мою перекошенную физиономию. «Пока отвыкшие от общения зомби собирались силами и раскачивались, чтобы встать, я принял решение валить из подвала, как можно дальше». Отпив немного из фляги, Зед задумался. «Ну и черт с ним, с этим хабаром. Жизнь дороже». В какой-то момент от накатившего вдруг мерзостного ощущения и вони меня чуть не вывернуло наизнанку. Ужаснувшись и закрыв шарфом нос, я наскоро развернулся и решил поскорее покинуть то скорбное пристанище. Но вместо этого кто-то толкнул меня со спины, и я полетел прямо в объятие вон к тому товарищу». — указал сталкер, дрожащей рукой, в сторону ближайшего к нему кадавра, сосунувшимся подернутым трупными пятнами лицом. — Дальнейшее помню, как кошмарный сон. До сих пор не верится, что все произошло наяву. Я не присоединился к гоп-компашке не шибко свежих покойников. — Скорее уж, беспокойников рассмеялся Бочка. — Мужики, вот верьте или нет, ничего не предвещало такой развязки. Воскликнул Зет. Кажется, силы понемногу возвращались к нему. В подземелье стояла абсолютная тишина. Остальные двери выглядели ржавыми и скрипучими. Плюс сильная влажность помещения и лужи под ногами. Но кто мог подкрасться ко мне стыло так незаметно? Не заскрипев несмазанными петлями и не пошлепав ногами по лужам. Коридор вполне хорошо просматривался. На одной из дверей вообще красовался засов. Только если я что-то проглядел в полутьме и совсем потерял бдительность от усталости. В общем, упал я навзничь. Дверь стремительно закрылась, заставляя меня провалиться в абсолютную темноту, полную оживших трупов. Единственное, что я сумел сделать, это ползти наугад, пока множество рук хватали меня со всех сторон, пытаясь заживо содрать с меня кожу». Стараясь отбиться от толпы зомби, я наткнулся на какую-то железяку и распорол себе комбез, а заодно и бок. Казалось, это и придало мертвякам активности. Кто-то навалился на меня сзади и попытался укусить, но плотная ткань легкого комбинезона не позволила ему полакомиться плотью. «Кошмар!» — прошептал Бочка. «Врагу не пожелаешь. До сих пор чувствую, как склизкие пальцы с обломанными ногтями скребут мне по щекам» поюжился Зет. Я, конечно, пытался их сбрасывать, но тщетно. Борьба продолжалась какое-то время, не думаю, что больше минуты. Но мне показалось, прошла вечность. А потом я сумел нащупать автомат, еще надетый на мое плечо, и наугад выстрелил. Кто-то тяжелый и дурно пахнущий придавил меня к полу. Я постарался его сбросить, но силы меня покидали. Оружие вылетело из рук и повисло на шее. Ощущение, словно барахтаешься в бредовом безысходном сне. Но точно знаешь, что на этот раз все происходит наяву. Проснуться не выйдет. Утро тебя не спасет. Только чудо. — И как же ты выжил? — округлил глаза Муд. — Толпа зомби в комнате существовала заправду Или ты столкнулся с наваждением зоны? — Да правдивее некуда. Ты на этих супчиков взгляни, — махнул рукой Зетт. Сработал на чистом адреналине. Собрав последние силы, я сбросил с себя труп, вскочил на ноги и бросился наугад к двери в глубине комнаты, которую я заприметил еще в самом начале, но не решился идти к ней сквозь тьму, наполненную мертвецами. Нащупав трясущимися руками ручку, я распахнул спасительную дверь и на последнем издыхании шагнул вперед. Впереди не было ничего. Темнота, запах керосина... Я обо что-то запнулся, и на секунду мне показалось, что я снова падаю. Голова закружилась. Цепкие руки мертвецов еще пытались держаться за меня. Изо всех оставшихся сил я лупил по ним бесполезным уже автоматом. Тьма стала густой, абсолютно непроницаемой. Такой, что в ней стало трудно дышать. А потом я вдруг выбежал сюда. «Да, мужик, ты, конечно, счастливчик» растерянно взъерошил волосы Эд. «Но нахрена тебя вообще туда понесло? Вернулся бы к людям, любым, черт с ним, с доверием. Сколотил группу, и вперед. Никто бы твои артефакты оттуда не унес, пока ты до бара бегаешь». «Это жадность и глупость», — улыбнулся Зед. «Только они человека на такие авантюры и толкают. Подумал, так долго не везло, но, может, хоть сейчас удача улыбнется». «И она улыбнулась по полной программе», — рассмеялся Муд. «Кроме шуток, немногие могут похвастаться, что их не растерзала толпа зомби в замкнутом пространстве». «Класс! История для тебя, кстати», — развернулся он ко мне. «Ты все еще планируешь писать о зоне книжку?» «Конечно», — заверил я друга. «Даже наброски делаю. Эта история абсолютно точно заслуживает внимания. Посвящу ей отдельную главу». «Чтобы другим была наука», — оскалился Бесо. «Прости, брат», — обратился он к Зету, — «но это было реально глупо». «Не хочу прерывать вашу милую беседу, но я вижу доктора», — обрадовался Домра. «Все, считай, выкарабкался, великий везунчик. Щадок тебя подлатает, и снова будешь лазать по сомнительным люкам, как новенький».